Выехав со двора, я вновь вернулась к логическим умозаключениям, направленным на поиски двух приятелей Виктории Андреевны. С чего начать свою сегодняшнюю деятельность, я не знала, но возлагала большие надежды на озарение свыше. И самое потрясающее, оно не заставило себя ждать. Я как раз проезжала мимо ресторана с немодрёным названием Ромашка, когда вспомнила слова Евгении. Витяна встречала Вику в обществе парней в трёх местах: в кафе на проспекте Кирова, на набережной и у ресторана Устрицы из Лозаны. Искать их в первых двух местах на Просный труд, к тому же я и понятия не имею, как они выглядят. Следовательно, остаётся третий вариант ресторан. Вот к нему я и направила свою девятку, лихо развернув её в обратную сторону. На протяжении всего пути к ресторану я размышляла о том, как лучше всего отыскать иголку в стоге сена. Практически нереально отыскать человека в Тарасове, зная о нем лишь единственную деталь – он встречался с Викторией Казаченко. Да, нереально, но выбора у меня нет. К тому же в полученных мною бумагах есть вполне приличная фотография Виктории в газетной вырезке. Думаю, её вполне достаточно, чтобы человек мог чётко ответить: встречал он когда-нибудь эту девушку или нет.